Пятое. Из воспоминаний Гинса, управляющие делами Совета Министров в правительстве. Из Тобольска Иртыш так широк, что не похож сам на себя. У самой реки на низком берегу главная часть города, позади крутая возвышенность, а на ней белеют стены Кремля и блестят маковки церквей. Там находится Большая часть официальных учреждений и сад с памятником Ермаку. Всюду глубокая старина и патриархальность. В церкви, что на берегу, посреди татарского базара, интересная историческая надпись о том, как храм этот сооружали в самом нечестивом месте и как татары хотели помешать этому, но победило православие. В Кремль ведет высокая и крутая каменная лестница. Подымаемся. Перед нами богомольная старушка, а навстречу спускается пьяный офицер. Он берет старушку за подбородок и говорит ей, «Иди, иди, старушенция выпей!» Пьяных офицеров было вообще много. А между тем о красных никто дурно не отзывается. Расстреляли двух. Одного за организацию противосоветского отряда, другого, еврея-буржуя, за защиту своей собственности. В городе поддерживался порядок, пьяных не было. Когда уходили, увезли мехам, городскую кассу и пожарный обоз, но никого не грабили. В музее мы нашли комплект советских газет за период пребывания большевиков в Тобольске. Видно было, что газеты шаблонны и заготовлены заранее. В них разъяснялись задачи советской власти, приводились биографии выдающихся советских вождей, в частности, командующих, давались указания о необходимости уважать кооперацию, подымать производительность крестьянского хозяйства и так далее. Все было рассчитано на завоевание симпатии населения. Мотивы новые, незнакомые, не похожие на прежних большевиков. Среди героев революции и Красной армии особенно восхвалялся командующий Красной дивизии «Товарищ Мрачковский». Судя по газете, этот рабочий обладал необычайными способностями и железной волей. Одного взгляда на пленного белогвардейца ему было достаточно, чтобы определить, подлежит ли белогвардейц расстрелу или, может быть, принят на службу. Дисциплина у него строгая. В его дивизии каждый знает, что за малейшую провинность будет отвечать». Мы раньше не раз встречали фамилию Мрачковского в военных сводках. Возможно, что эта характеристика не отличалась преувеличением. От автора «Возможным». Но только ровно через шестнадцать лет этот рабочий, который обладал необычайными способностями железной воли будет ползать в ногах у начальника иностранного отдела гпу Абрама Слуцкого, слезно вымаливая у него пощады, но так и не вымолит. Впрочем, спустя год тот же Слуцкий, вызванный в кабинет своего ближайшего дружка и собутыльника Фриновского, примет из его рук цианистый калий, а через некоторое время и сам Михаил Фриновский отправится следом за ним. «Все-таки есть Бог!» — воскликнет перед казнью их общий пахан Генрих Ягода. «Есть!» Хоть перед смертью, но догадался-таки сукин сын. Продолжение воспоминаний Гинсом Другой советский генерал Блюхер... Тоже из рабочих. О нем мы много раз слыхали в пути. Крестьяне рассказывали, что всегда при трудных обстоятельствах красные говорили о Блюхере «он выручит, он нас не выдаст» и действительно выручал. Снова от автора. Только когда пришел его собственный час, самого себя он выручить так и не смог. Его не сохранили даже для того, чтобы расстрелять. Забили насмерть на допросах, увы. Воспоминания Гинса. Наиболее интересным в газетах было, однако, интервью преосвященного Иринарха. О нем говорил весь город, который, кстати сказать, представлялся вымершим, так мало было в нем народа после эвакуации всех правительственных учреждений. С архиереем говорили об отношениях советской власти к церкви и об его впечатлениях о большевиках. Он отзывался о них хорошо. Сказал, что удивлен порядком и добрую нравственностью, что он считает Омск Вавилоном и что колчаковцы вели себя много хуже, чем красные. Преосвященный, в свою очередь, посетился в ДЭП. Ему показали издание классиков для народа, и он пришел в восторг. Далее выяснилось, что все церковное имущество останется неприкосновенным, но только церковь не может рассчитывать на содержание от казны. Архиерей был доволен. Теперь он встретил адмирала с иконою и речью на тему «Дух добра побеждает дух зла». Еще раз от автора. «Воистину так, владыка, по этой причине ты изгинешь ровно через десять лет, ограбленной до нитки поклонниками порядка и доброй нравственности, где-то на безымянном станке под Туруханском» и окоченевший труп твой без покаяния и молитвы бросят в ближайший сугроб на съедение прожорливым в эту пору песцам то Из воспоминаний Гинса. Адмирал заходил в покое епископом. У крыльца его выхода ждала небольшая группа любопытных, преимущественно женщин и детей. Никакого воодушевления в городе не было.